Картофель 400 г, помидоры 400, мускатный орех одну штуку, укроп, петрушка, один букетик, сметана 30 г, тимьян, перец чёрный душистый, гренки 40 г, вода 2 л, соль по вкусу. Суп овощной "Канада". Мелко нарезать ботву сельдерея, белые части лука-порея, репчатый лук и шпик. Нарезанные овощи слегка припустить, добавить свиной жир, влить бульон и варить в течение часа. Затем прибавить помидоры и зелёный стручковый перец, нарезанный кольцами, соль и чёрный перец. Приготовить тесто, как для блинчиков, влить тесто через сито с крупными дырочками в кипящий суп, довести его до готовности. При подаче суп можно посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. Ботва сельдерея 800 г, лук порей 80 г, лук репчатый 50 г, сало слюной смолец 50 г, бульон 1,2 л, помидоры 200 г, перец стручковый сладкий 150 г, черный перец, для теста мука 80 г, вода 0,15 л, соль по вкусу. Суп из печёнки по-польски. Мелко нарезать репчатый лук и обжарить в масле, затем прибавить муку и пассировать. Пассировку развести бульоном и варить 10 минут. Отдельно в кастрюле разогреть масло и обжарить в нём печень, нарезанную кубиками, и белый хлеб без корочки. Накрыть кастрюлю крышкой и тушить. Затем влить бульон, суп варить при кипении до готовности печени. Лук репчатый 150 граммов, масло сливочное для пассировки 40 граммов, мука 40, масло сливочное 20, печень говяжья 250 граммов, хлеб белый 100 граммов, бульон 2 литра, соль по вкус. Суп луковый по-парижски, Франция. Репчатый лук нарезать тонкими кольцами и пассеровать в сливочном масле до золотистого цвета. Затем добавить муку. Когда мука под румянец соединится с бульоном, добавить перец горошком и лист, соль и варить ещё 10-15 минут. После этого лавровый лист вынуть, поджарить на масле ломтики хлеба, в суповую миску положить поджаренные ломтики хлеба, посыпать их тёртым сыром и залить супом. Порционную миску из нержавеющей стали накрыть крышкой, поставить на 5-6 минут в жарочный шкаф. а сыр не расплавится. Перед подачей посыпать укропом. Лук репчатый 400 г, масло сливочное 60, мука пшеничная 30, хлеб без корки 200 г, сыр 120, перец, бульон 1,4 л. Для бульона: вода 2 л, мясо курицы 800 г, морковь 40 г, петрушка корень 40 г. Лавровый лист 2 штуки, лук репчатый 30 г, соль по вкусу. Уха по-марсельски, Франция. Из рыбной мелочи и рыбных костей сварить бульон. На оливковом масле слегка пассеровать мелко нарезанный лук. Добавить мелко нарезанные помидоры, укроп, петрушку, лавровый лист, чеснок, перец горошком, шафран. После этого положить нарезанный дольками картофель и сверху филе очищенной рыбы. Через несколько минут влить рыбный бульон, поставить на сильный огонь, довести до кипения и варить 10-15 минут до готовности. Затем рыбу и часть картофеля вынуть, в бульон добавить муку, спассированную на оливковом масле, и все протереть, довести до кипения. Вомтике подготовленного хлеба толщиной полсантиметра подрумянить в масле. В тарелку кладут поджаренный хлеб, на хлеб рыбу, вокруг картофель и залить ухой. При подаче посыпать рубленной зеленью. Для бульона: рыбной мелочь 400 г, рыбные кости 400, филлет скумбрии или ставриды 700 г, масло оливковое или растительное 40 г. Лук репчатый 100 г, помидоры 240 г, картофель 400 г, хлеб 150 г, мука 30 г, петрушка 20 г, укроп 25 г, лист лавровый 2 штуки, чеснок, шафран, перец, вода 2 литра, соль по вкусу. Суп по-нормандски, Франция.